Ничего живого не осталось, все там окоченело, одни глыбины, мерзлые углекислоты, и вдруг мелькнуло чистое ясное окошечко с разноцветными прозрачными стеклами, желтые, синие, зеленые. Это уж наша земля, города, поля, пустыни, леса, в них птицы поют, дети по и ягоды ходят, да чего хорошо. М да.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 Пишут в лагере все. Пишут генеральному прокурору, вверх суд, в ЦК партии. И в ответ получают одинаковые и красиво отстуканные узкие бумажки. Ваше заявление о пересмотре получено, проверено и отклонено ввиду отсутствия оснований. И внизу подпись, откая стремительная, фиолетовая, зеленая или черная молния.